Глава седьмая. Канадчиковые власти. Есть Бог на свете. Управление к обеду гудело, как потревоженный улей, потому что убийцу из солнечного взяли, и взяли так, что случай этот без сомнения попадет в анналы и фольклор. Старшина из ППС, будучи на дежурстве в Серебрянке, лениво прогуливался возле частной автостоянки, И все вокруг обстояло как нельзя более мирно. Внезапно его опытный взгляд зацепил видневшуюся за лобовым стеклом белого жигуля рожу, показавшуюся от чего-то не просто знакомой, крайне необходимой для коллекции. Видавший виды мент мгновенно прокачал в уме ориентировки и воскресил перед мысленным взглядом все многочисленные фотографии, числившихся в розыске. Рожа как раз числилась. За угон автотранспорта полтора месяца назад. Дальше предстояла, в общем, рутина. Сделав все, чтобы не спугнуть клиента, старшина с безучастным видом ухитрился подобраться почти вплотную и, почуявший неладный угонщик, завел мотор и ударил по газам, когда их разделяли какие-то дециметры. Пистолет покоился в кобуре, выхватывать было некогда, и старшина тигрящим прыжком оказался на капоте, цепляясь за боковое зеркальце, и бог ведает, за что еще. Потом началось американское кино. Впрочем, сторож с автостоянки уверял, будто не видел такого и самых крутых боевиках, которые, не все, надо полагать, выдуманы из головы. «Жигуль». Петляя носился по близлежащему пустырю, пытаясь стряхнуть нападающего, но старшина, мужик могучий, чудом цепляясь одной рукой, ухитрился кулачищем выхлестнуть добрую половину лобового стекла, сгрести каскадера за волосья и привести к покорности, не получив никаких телесных повреждений. К счастью и у дежурного, оформлявшего задержанного, глаз оказался зоркий. Носки у клиента были в крови, при том, что на ногах никаких ран и царапин не имелось, поэтому их тут же отделили от хозяина, вызвали разыскников и понеслось. Через полтора часа у рай райотдела было и не вызывавшее никаких сомнений признание, полностью согласующееся с фактами и результаты экспертизы, подтвердившие, что группа крови совпадает с той, что была у убитого хозяина. Квартиры. Такое случается пусть и реже, чем хотелось бы. И Даша себя не помнила от радости, сдавая дело, которому так и не успела присовокупить ни единого листочка. Она радовалась еще минут пятнадцать, пока не раздался телефонный звонок. На сей раз ее путь лежал не в пятиэтажку, а к разместившемуся в глубине обширного двора психушке деревянному бараку, где почти все окна были тщательно забиты досками Отделение для буйных. Неприветливый санитар, два метра в высоту и полтора в ширину, провел ее в кабинетик неподалеку от входа. Физиономия санитара таила нечто, неуловимо роднившее его с пациентами, но Даша этому не удивилась, знала, что сплошь и рядом в санитарах тут приживаются бывшие клиенты. Просунув голову в приотворенную дверь, Верзилов в грязноватом халате буркнул «Тут дочка Шевчука, Пал Василич, новенького, который майор!» Вытянул голову и кивнул Даше на дверь. Комнатушка оказалась крохотная, до тошноты казенного вида даже познавательных красочных плакатах на стенах не было. За столом сидел мужчина лет сорока пяти, как подавляющее большинство его коллег при исполнении, невероятно располагающего к себе вида, участливый, столь дружелюбно настроенный, что так и тянуло выплакаться у него на груди. Даша, впрочем, ограничилась тем, что села на стул, и выжидательно глянула на хозяина непрезентабельного кабинета. Он опустил глаза, скорбно поджал губы. «Похоже, обязательное ритуальное прелюдия», — подумала Даша. «Сейчас покивает». Он покивал и сказал, «Хорошо, что вы так быстро приехали. В милиции работаете, как я понял». «Да», — кратко ответила Даша, «что с ним». «Успокойтесь, Дарья Андреевна. Ничего страшного. Случай в чем-то классический, и неожиданности равно как летального исхода не предполагает. Но это опасаюсь надолго. В пределах нескольких месяцев. Простите, я просто обязан выполнить некоторые формальности». Он предвинул бумаги. «Ваш отец в самом деле майор? В отставке. Каких войск? Милиция. Сейчас работает в частном сыскном агентстве». Название вы знаете? Конечно. Бармица. Простите? Бармица. Это такая разновидность старинного доспеха. А, понятно. Год рождения? Сороковой. Двадцать восьмое декабря. Значит, полных лет пятьдесят пять. Крепко выпивал. Ну, я бы не сказала, как все. В смысле, с умом и без запоев. А вы, простите, точно знаете? Мы же вместе живем, я не замужем. Он поднял глаза, кольнул цепким взглядом и продолжал писать. «К наркотикам никакого касательства». «Вот уж глупости», — сказала Даша. «Вообще-то домашние не всегда способны определить. Доктор, я капитан Угро. У меня наркоманов перебывало столько, всех и всяческих». «Угро». Ах да, уголовный розыск. «Преемственность поколений, так сказать». «Хм... А как у него обстояло с работой?» Переутомление, бессонные ночи. Бывало иногда, но он у меня мужик вполне крепкий, ничего такого не замечала, что случилось-то?